пятьдесят 54. Эта пресс-конференция разительно отличалась от той, что была организована в гостинице «Блесмраморной арки». Эрика настояла, чтобы встреча с журналистами проходила перед зданием отделения полиции Луишем Роу и носила более искренний и убедительный характер, чем предыдущие помпезные мероприятия с видеоэкранами и элегантным конференц-залом. Она также настояла на том, чтобы Марш на пресс-конференции не присутствовал. Он встретил ее предложение в штыки, но в конце концов согласился. Смеркалось, когда Эрик, Мосс и Питерсон вышли на крыльцо отделения полиции Луишем Роу, перед которым собрались представители различных телевизионных компаний и печатных СМИ. На них направили яркий свет, отражавшийся от поцарапанной двери центрального входа, служивший им фоном. Спасибо, что пришли. Вознесся над толпой голос Эрики. Она видела перед собой море объективов. Телекамеры снимали лестницу, на которой они стояли. Сверкали вспышки фотоаппаратов. Мосс и Питерсон смотрели строго перед собой. «Полагаю, у многих из вас уже, наверное, готовы комментарии об этой пресс-конференции», — продолжала Эрика, «о том, что я намерена сказать. Но прежде чем ваше внимание рассеется, и вы мысленно начнете составлять текст своих статей и репортажей, в которых красноречиво заклеймите некомпетентность полиции, или прежде чем вы решите, что смерть Андрея более достойна освещения в СМИ, чем трагическая гибель выходцев из непривилегированных слоев общества, подумайте о том, зачем мы сегодня здесь собрались. Наша работа — ловить преступников. Ваша — освещать нашу работу. Со всей объективностью. Да, мы используем друг друга. Полиция использует прессу, чтобы продвинуться в расследовании, распространить информацию. Вы, освещая ход следствия, зарабатываете на нас. Поэтому, господа журналисты, я прошу вас, чтобы сегодня мы объединили усилия. Если позволите, я дам вам новый материал для ваших обзоров. Эрика умолкала на несколько секунд. Сегодня Марка Фроста освободили из-под стражи, за недостаточностью улик. Ему удалось представить нам алиби, и мы были вынуждены его отпустить. Он не виновен, Но это не главное в ваших статьях. Главное то, что убийца Андрея по-прежнему на свободе. Где-то среди нас. После того, как мы тщательно изучили все материалы и изменили основное направление расследования, у нас появились все основания полагать, что убийство Андрея — не единичный случай. Человек, которого мы разыскиваем, и раньше совершал убийство. Мы считаем, что он виновен в гибели трех молодых женщин из Восточной Европы. Татьяны Ивановой, Мирки Братовой и Каролины Тодоровой. Они все приехали в Лондон в надежде на то, что здесь им найдут хорошую работу. Однако их переправили в страну нелегально для занятия проституцией и заставили отрабатывать долг. Мы также считаем, что этот же человек виновен в убийстве 47-летний Айви Норрис. А теперь, пожалуйста, взгляните на фото нашего главного подозреваемого. Его зовут Джордж Митчелл. В оперативном отделе суперинтендант Марш вместе с Колин следил за ходом пресс-конференции по каналу BBC News. Как-то по это выглядит, да и вещает она как учительница. Высказался он, когда Эрику Мосс и Питерсона на экране сменил фотография Джорджа Митчелла. «Ну, конечно. Если женщина уверена в своем мнении, значит, она вещает как учительница», заметила Колин. Внизу экрана высветились телефоны, адрес электронной почты. Через несколько мгновений в кадре снова появилась Эрика. «Если вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, Просим связаться с нами по координатам, которые указаны на экране. Конфиденциальность гарантируется. Мы также советуем всем, кто увидит этого человека, не приближаться к нему. Я благодарю представителей пресса за то, что уделили нам время и за содействие». С минуту на экране ничего не происходило. Потом журналисты разразились вопросами. Марков Фросту выплатит компенсацию», — выкрикнул чей-то голос. «Дело Марка Фроста будет рассмотрено в соответствии с законом. Прокуратура рассмотрит его в срочном порядке», — ответила Эрика. Журналисты продолжали засыпать его вопросами. «Эти убийства связаны с предпринимательской деятельностью сэра Саймона Дуглас Брауна?» «Думаю, мы должны помнить, что сэр Саймон — отец жертвы. Его дочь настигла ужасная смерть, как и других девушек. И у них тоже есть родные». которые оплакивают свою утрату каждый день. Расследование данного дела затруднялось тем, что велось по шаблонным направлениям. Теперь мы точно знаем, что секреты Андре это те самые ниточки, которые выведут нас на убийцу. Пожалуйста, не осуждайте ни ее, ни ее родных». «Черт, ведь знал же, что это плохая идея», — произнес Марш. «Нет, все хорошо. Она установила контакт с людьми». «Эта пресс-конференция гораздо более толковая и человечная, чем прошлое», возразила Колин. Марш искоса посмотрел на нее, но она не отрывала глаз от телевизора. На экране появился общий план. Эрика, Мосс и Питерсон поднялись по ступенькам к входу в отделение полиции и скрыли за дверью. А Затем камера показали студию BBC News. Ведущий попросил корреспондента канала, который вел репортаж с места событий, дать свои комментарии. Со стороны полиции это смелый шаг. Тем более, что после нескольких недель следствия у них по-прежнему очень мало улик. Подозреваемый на свободе, а времени все меньше. Что значит меньше? О чем это он? Пробурчал Марш. А телерепортер на экране продолжал. В печати появились новые разоблачительные материалы о сэре Сэймоне Дуглас Брауне. Речь идет о его причастности к сделкам по поставкам оружия Саудовской Аравии. Появились и намеки на внебрачные связи. Камеры снова переключились на ведущего программы новостей. Эта пресс-конференция ознаменовала заметный сдвиг в полицейском расследовании. Если в предыдущей неделе столичная полиция, похоже, плясала под дудку семьи Дуглас Браун, то теперь, судя по всему, они выдвигают реальную версию, основанную на фактах, которые родные жертвы Очевидно, предпочли бы скрыть от прессы. Камера показала телерепортеру перед зданием отделения полиции Луишем Роу. Думаю, да. Полагаю, что эта пресс-конференция вобьет клин в отношении между истеблишментом и службой полиции, зато она повысит авторитет полиции и обеспечит ей самостоятельность, что, я уверен, поможет ей вернуть поддержку общества. Вот видите, как раз то, чего мы добиваемся. «Я сделаю несколько звонков и распространю запись с этими комментариями», — сказала Колин. Марш почувствовал, как его лоб покрывается испариной, ощутил, как в кармане завибрировал телефон. Он вытащил аппарат, и ему звонил Саймон Доглас Браун.